Всё это старые приёмы московской Руси, санкционированные агентами Берона. За 200 лет российские администраторы не могли изобрести лучшего средства для выколачивания недоимк. Татарский правёш очевидно необыкновенно пришёлся по вкусу русским людям. Итак, реформа 1863 года оказало лишь незначительное влияние на расправы, чинившиеся руками администраторов. Едва ли они уменьшились количественно после этого года. Не стали они и более милостивыми. Теперь только экзекуции эти не могли производиться столь явно, как раньше. Подвергать сечению на улицах, на глазах у всех, как это сплошь и рядом практиковалось в дореформенной Руси. Всё-таки было неудобно. Безопаснее и спокойнее полицейским было чинить правосудие в тиши своих канцелярий, где толстые стены скрывали их от взоров назойливой гласности. Только над крестьянами не стеснялись начальники открыто издеваться по-старому, да и не мудрено, ведь для этого сословия до самого конца XIX века по закону продолжало существовать розга. Нельзя сказать, чтобы наши администраторы совершенно игнорировали всякий закон. Нет, они безусловно признавали его и даже считались с ним, но только постоянно искали удобного случая его обходить, прикрываясь всевозможными экстраординарными обстоятельствами. Такими обстоятельствами были для них, например, народные бунты, когда та или иная область объявлялась в исключительном положении. телесным расправам в такие моменты русской истории мы теперь и перейдём